267. Цадик. 36 скрытых святых. Цадик буквально обозначает праведный человек. Но когда сегодня говорят, он настоящий цадик, обычно подразумевают святой. В хасидизме цадиком называются Ребе, духовный лидер движения. Наверное, легче всего понять, что значит цадик для еврейской жизни. Через жизнь Раби Ария Лейвина, одного из знаменитых святых нашего века. В своей книге Цадык нашего времени, Сим Харас, собрал воспоминания сотен людей, на жизнь которых повлиял Рэб Арье, как его звали. Хотя Рэб Арье был религиозным ученым и учителем, известен он благодаря своей добротой. Его главной заботой была помощь людям, а не их осуждение. Его сын, раби Рафаэль Бенемин Левин, вспоминает, что отец обычно рано приходил в начальную школу, где преподавал, чтобы встречать своих учеников. Когда сын спросил, зачем приходить так рано, рэб пригласил его пойти самому. И когда ученики вошли в школу, отец спросил сына об его впечатлениях. «Очень интересно смотреть, как они заходят», — ответил сын. «Они не одинаково стремятся изучать Тору. Один мальчик обогнал других, у него страсть к учебе. Другой, наоборот, не спешил войти. Его мысли все еще заняты играми. А я увидел совсем другое», — сказал Рэб-Арье. «У того мальчика порваны брюки» а у этого башмаки рваны и заплатаны. Третий явно голоден. Как же он сможет учиться? Неоднократно, рассказывал позже сын, отец вынимал из кармана деньги, давал детям, чтобы они могли вернуться домой на автобусе холодным зимним вечером. Они шлепали по грязным немощенным улицам. Стремление Реба Рье делать добро было так велико, что он считал удачей, если люди соглашались принять его помощь. Он считал, писал его друг Авраам Аксель Роуд, целью человеческой жизни – Это помощь другим. Если приходило несколько дней, у него не было возможности помочь кому-нибудь советом, добрым делом или просто беседой для улучшения настроения, он начинал думать, что уже не нужен для этой жизни и что Бог, наверное, больше не видит смысла в его существовании на земле. Ре-Барье был очень чувствительным человеком. Когда у его жены заболела нога, он пошел с ней к врачу и сказал, у нас женой болит нога. Хотя он жил в обществе, не очень склонным ценить романтическую любовь, любовь Реб-Арье к жене была основана именно на романтике. Давний друг, навестивший его на Пуре, увидел на столе портрет красивой девушки. «Я думал, что это портрет его внучки», — вспоминает он. Но Реб-Арье ответил, что это его дорогая покойная жена. «Почему ее портрет стоит сегодня на столе?» «Ну, сегодня ведь Пуре», — ответил Реб-Арье. «Все счастливы веселятся. Я тоже, когда смотрю на ее портрет, испытываю радость и удовольствие». Тот же друг... Увидел однажды, как он возвращается с кладбища. «Мой внук помолвлен», — объяснил Реб-Арье, — «и я ходил сообщить Хане эту хорошую новость». Целью жизни Реб-Арье было не просто помогать людям, но делать это в форме, которая бы их не смущала. родителей чей сын был смертельно болен, были вынуждены не отходить от ребенка и днем, и ночью. Оба были физически и морально измотаны. Однажды к ним пришел Реб-Арье со своей женой, и она настояла на том, чтобы родители пошли немножко отдохнуть. Мы побудем с вашим ребенком. Нам как раз нужно обсудить наедине одну важную вещь. И мы не можем это сделать у себя дома, где нас могут услышать дети. Однажды Ре Барье встречался с президентом Израиля Ицхаком Бен Цви. Президент рассказал ему, что очень удивился, когда судья Верховного суда США спросил его, не знает ли он Ре Барье. Судья, как выяснилось, довелось посетить центральную тюрьму Иерусалима. В тот момент, когда администрация беседовала с заключенным, которого хотели досрочно отпустить за хорошее поведение. Этот человек, рассказывал судья, был профессиональный вор. Его спросили, достаточно ли он крепок в моральном плане, чтобы следовать узкой тропой честности и больше не воровать. И Его ответ был, в моем сердце нет сомнений, что я вернулся на правильный путь и никогда снова не совершу преступления. Он готовился уходить, но у дверей повернулся и сказал... «Господа, я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я совершу еще одну кражу». Когда судья посмотрел на него с удивлением, он добавил, «Мне хочется украсть золотые часы, чтобы подарить их Рэб-Арье Левину, потому что именно он вернул меня на путь истинный». Действительно, Рэб-Арье посещал тюрьму в течение 40 лет. В период действия британского мандата арестованные англичанами евреи-подпольщики особенно полюбили Рэб-Арье. Его влияние на настроение и поведение узников было столь сильным, что президент Израиля Хаим Герцог вспоминал, как английские чиновники спрашивали у его покойного отца, главного раввина Эр-Цисраиля Ицхака Герцога в то время. Не мог бы Ре-Барье посещать еще и арабских заключенных. Ре-Барье был ортодоксальным, даже ультра-ортодоксальным евреем, и всю жизнь, проповедуя соблюдение ритуалов, он неизбежно заботился и о помощи людям. Его жизнь была постоянным прославлением Божьего имени. Если религиозность может сделать кого-либо подобным, реп-арье, говорили евреи, имевшие с ним делом, то явно имеет смысл быть религиозным. Старая еврейская традиция, восходящаяся к Талмуду, считает, что мир держится на присутствии в нем 36 садиков. сан 97 баллов, Бет, Сука 45, Бет. Эти люди делают добро в тайне. Даже их соседи не знают об этом. Но если этот минимум отсутствует, то мир погибнет. Андрей Шварцбарт обыгрывал эту тему, рассказывая историю семьи святых на протяжении столетий, давших миру мученика за мучеником. Главная часть его книги «Последний праведник» посвящена гибели последнего из них в годы катастроф На иврите число 36 образуется двумя буквами «Ламед» 30 и И вав 6. И сегодня действительно выдающихся людей называют настоящими ламедвавниками.